Глава 13. Верпассия. Баюкая из израненную руку, я смотрю в окно кареты. Льет нескончаемый дождь. Спустя несколько часов я теряю счет времени. Совершенно одинаковые фермы и городки за окном сливаются в одно мокрое пятно. Лукас молчит и о чем-то напряженно размышляет. Меня больше не трясет от страха, Однако и успокоиться не получается. Интересно, о чем думает Лукас? Он уже давно смотрит в окно, не удостаивая меня даже взглядом. Но все же рядом с Лукасом мне становится не так одиноко. Чем-то мы с ним похожи. Наконец, наша кавалькада замедляет ход. Неподалеку появляется сторожевая застава. Солдат в черном плаще машет нам, разрешая проезд. «Граница», — сообщает Лукас. В этой точке сходятся торговые пути трех государств, и мы едем все медленнее, следуя за тяжело повозками. Грохочет гром. За струями дождя почти ничего не видно. Нас обгоняет длинный белый фургон, со всех сторон окруженный солдатами на светло-серых лошадях. У солдат очень светлые волосы и серебристо-серые глаза. Всадники кутаются в одинаковые плащи песочного цвета. Это торговцы золотом. Прерывает молчание Лукас, заметив мой интерес. Даже в меня меня не страха, я не могу не восхищаться удивительными всадниками. Эльфы? А ты их никогда прежде не встречала? Я только качаю головой и провожаю взглядом светло-золотистую кавалькаду. Под проливным дождем эльфы ухитряются оставаться невероятно чистыми. К ним не пристает дорожная грязь. Ветер меняется, и я поднимаю взгляд к небесам. Перед нами западный кряж Верпасийского горного хребта, непроходимые отвесные скалы, окаймляющие границу Верпасии. Серовато-белые камни тянутся к небу, пропадая в грозовых облаках, из которых льет и льет дождь. Стражевые башни вырублены прямо в скалах. На крепостных стенах мелькают светло-серые мундиры лучников. Они внимательно следят за караванами, идущими в Верпасию. Здесь, возле ущелья, все дороги сливаются в одну. Дверца нашей кареты распахивается, и внутрь заглядывает лучник. Его лук заброшен за спину, на козырьке фуражки скопились капли дождя. Он похож на эльфа. Глаза мерцают серебром, но волосы и кожа серовато-серебристые, чуть темнее глаз. «Лейтенант Грей!» Сердечно приветствует он Лукаса, выговаривая слова с заметным акцентом. Затем он переводит взгляд на меня, и улыбка тут же пропадает с его лица. Явно пораженный, он что-то быстро говорит на языке холлин Орин. Осторожно обращается к нему Лукас, будто пытаясь успокоить. Это Лорен Гарднер. «Я уж подумал, не восстала ли та, другая из мертвых. С облегчением выдыхает Орин, не сводя с меня глаз. Это всего лишь ее копия. Улыбается Лукас. И, к моему удивлению, разговор продолжается на языке Эльф Холлин. Орин с мрачным видом несколько раз резко показывает в мою сторону. Я молча жду. Чем закончится эта беседа? Тон у Орина далеко не дружеский. Ну, разве я привез бы ее сюда, владея на хоть каплей магии? Скептически улыбаясь, спрашивает Лукас. Странно. Он же сколько раз уверял, что чувствует во мне силу. Сердце у меня начинает нервно постукивать. Похоже, мне грозит опасность. И Лукас меня защищает. В последний раз, смерив меня прищуренными серебристыми глазами, Орин захлопывает дверцу нашей кареты. Мы можем ехать дальше. — Ты знаешь холлин изумленно спрашиваю я, вздохнув с облегчением. Необычный выбор иностранного языка. — У меня вообще талант к сложным языкам. Лукас оценивающе смотрит на меня. — Что ты знаешь о народе Эльфхолин? Они только наполовину эльфы, да? В них также течет кровь горных фей. Я немного читала о них. Поколебавшись, отвечаю я. Они взяли лучшее от обеих раз. Задумчиво проговорил Лукас, забросив руку на спинку сиденья. Отличные лучники. Бьют точно в цель. По горам ходят, как по равнине. К счастью для верпасии альфсгиры ненавидят полукровок. Альфзгирские эльфы по глупости изгнали Эльфхолинов со своих земель. Лукас указывает на сторожевые башни, в которых расположились гарнизоны эльфхолинов. Только они и поддерживают порядок в ущелье. но ну и пограничная служба Вутрин помогает. «Чародейки Вутрин», — добавляет Лукас с недоброй улыбкой. «Как просто он рассуждает о чародейках Вутрин и эльфах-полукровках. А с одним из них даже болтает, будто они старые друзья». Большинство горднерийцев сторонятся полукровок, совсем как альфсгирские эльфы. И ничего удивительного. Наш народ несколько раз был на грани полного истребления. Мы стремимся сохранить чистоту нашей расы. Тем временем Эльхолины, не боясь ледяного дождя, осматривают повозки, заглядывают под накидки, открывают бочки, опрашивают возниц. Солдат сопровождают темноволосые и темноглазые женщины в черных одеждах, увешанные оружием. Их черные мундиры испещрены тускло мерцающими темно-синими рунами, такими изысканными, что от них невозможно оторвать взгляд. «Это и есть солдаты в Утрин?» – спрашиваю я Лукаса, зачарованно вглядываясь в вооруженных женщин и руны на их плащах. Лукас кивает, с уважением глядя на чародеек. Они здесь по особому приглашению. Следят за порядком в западном и восточном ущельях, где проходят дороги через хребет. Их присутствие закреплено в мирном договоре, который поставил точку в войне миров. «Так странно». Я с восхищением разглядываю кривые сабли чародеек в Утрин и серебристые металлические звездочки, сюрикены, закрепленные на груди. Женщины в военной форме. Мужчинам их расы магии не досталось. Однако женщины сражаются за всех и очень успешно. Весело улыбается Лукас. Высокая чародейка с суровым лицом резко оборачивается к нескольким кельтам на конях и подает им знак остановиться. На рукавах ее черной военной формы мерцают синие полукружья охранных рун. Другая женщина, пониже ростом, с синими метками только на правом рукаве, роется в сидельных сумках кельтов. Что они ищут? Контрабанду. Какую? Оружие, алкоголь, горных драконов. Пожимает плечами Лукас. «Понятно. Наши священные книги запрещают пить спиртное. В Гарднерии алкоголь законно не купишь. В книге древних целые страницы рассказывают о зле злеопьянинии. Но вот драконы – это что-то новенькое. Откуда они здесь? Горные драконы? Какие они? Это самые жесткие из всех известных драконов», – поясняет Лукас. «Они могут стать хорошим оружием». Ну, и бои с ними устраивают. Он отрывается от чародеек за окном и переводит взгляд на меня. Это настоящие драконы. Они никогда не меняют облик. Я видела драконов всего дважды, и оба раза в гальфиксе, высоко в небе. Это были черные гарднерийские драконы. Обычно они перетаскивают грузы для военных и могут извергать пламя, если понадобится. Поговаривают что в восточных землях водятся разные драконы. Есть и огнедышащие виверны-оборотни, и змеи-оборотни, которые изрыгают молнии и умеют управлять погодой. Карета подпрыгивает на кочке, сбивая меня с мысли. Мы еще какое-то время еле ползем, то и дело останавливаясь. Но вскоре движение налаживается. Спустя несколько часов дождь почти стихает, и перед нами открываются северные и южные пики Верпиасийского хребта великолепные творения природы, прочные пограничные стены Верпасии. Я никогда не видела гор такой головокружительной высоты, с искрящимися на солнце снежными шапками. Весь остаток путешествия я не отрываюсь от окна. Сколько необыкновенного мне еще предстоит увидеть. Дорога проходит через сконный рынок, мы снова еле ползем, но я не против, ведь здесь столько всего интересного». Продавцы эльфы хвастаются кобылами светло-песочной масти. Они сбросили капюшоны и выставили на всеобщее обозрение заостренные уши и длинные белые волосы, заплетенные у висков в тонкие косы. Рядом с эльфами крепкие мускулистые женщины в черных штанах, сапогах того же цвета и длинных красных блузах, перетянутых поясом. На груди и рукавах сияют кроваво-алые руны, чем-то похожие на знаки чародеек вутрин. Однако здесь женщины очень разные. Среди них и белокожие блондинки, и красотки с разноцветными волосами, как у урисков, и лицами всех оттенков коричневого. Они тоже увешаны оружием. У многих на лицах татуировки, напоминающие руны на их одежде. Кое-кто носит даже пирсинг. У женщины с ярко-рыжей копной волос поблескивает в носу металлическое кольцо. Заостренные уши тоже утыканы небольшими колечками из темного металла. — Это Амаза Карины, — поясняет Лукас, наездницы с Календорских гор. — Они такие же грозные воительницы, как чародейки Вутрин? — разглядывая женщин, спрашиваю я. — Пожалуй, — смеется Лукас. — Глядя на них, и не скажешь, что они все одной расы, только одеты одинаково. — Амазы принимают к себе женщин любой расы, — улыбается Лукас. «Возьмут у тебя, если попросишь, и научат биться допором». Недоуменно взглянув на Лукаса, я замечаю высокую воительницу. Ее бело-розовые волосы заплетены в косы и стянутый в узел на затылке. Лицо покрыто татуировками. На перевязи за ее спиной огромный топор с блестящим лезвием. Рукоятка пестрит рунами. Женщина переводит на меня суровый взгляд узких глаз». Я от неожиданности вздрагиваю и поспешно отворачиваюсь. Сердце у меня еще долго тревожно стучит, как после встречи с опасностью. Карета, наконец, рывком двигается вперед, и грозные воительницы остаются позади. Мы едем все быстрее по извилистой дороге через лес, под вновь разгулявшимся дождем. Впереди виднеется поляна. Где-то вдали маячит южных ребет. Лес понемногу отступает. Вот и верпакс. За пеленой дождя поблескивают купола и шпили университетского городка, расположившегося в необъятной долине. В сумеречном тумане мерцают золотистым светом фонари и факелы. Город окружен каменной стеной. У ворот возвышаются сторожевые башни. Я в немом восхищении вбираю в себя эту удивительную картину. В груди поднимаются волнение и сладкий трепет. «Добро пожаловать в Верпакс!» С насмешливой улыбкой говорит Лукас.